Глава вторая. Конечно, жизнь не всегда складывается так, как мы надеемся, особенно когда мы строим планы, не зная того, что задумали для нас другие. Мне не было суждено стать солдатом, как мой брат, или чиновником, снующим по коридорам дворца драгоценной супруги императора, где, как рассказал первый брат, решается судьба страны. Оба моих брата сделали успешную карьеру. Особенно второй брат, который на северной границе в часы досуга торговал с караванами на шелковом пути, или, принимая во внимание то, что человек он был не грабил их, собирая значительные богатства. К деньгам, которые он присылал семье, все относились с уважением, невзирая на то, каким способом они были добыты. Мой отец пристрастился к азартным играм и часто спускал большую часть семейного дохода. Я бы сказал, нас можно было назвать обедневшими аристократами. Нет, моя судьба была предрешена задолго до моего рождения. Члены нашей семьи издавна служили в императорском дворце. Меня должен был усыновить У. Пен, влиятельный сановник. У. был придворным евнухом, и я тоже должен был стать евнухом. Когда в мой десятый день рождения меня отправили к У. Пену, Я не понимал, кто такой Евнух. Вскоре мне предстояло это узнать. Первый брат, у которого уже была жена и две наложницы, сказал, чтобы я смирился со своей участью, как подобает мужчине. Наверное, он так пошутил. Родители просили меня быть храбрым, говорили, что это великая честь. Ради чего быть храбрым? Какая честь? Мне ответили, что ближайшим советникам, И доверенным лицом сына неба был Евнух настолько могущественный, что ему дозволялось входить в опочивальню императора. Мне рассказали, что жизнь в императорском дворце зависела от мастерства Евнухов, а также деяний знатнейших мандаринов, одним из которых так стремился стать первый брат. Я ничего не понял из этих разговоров, но я знал, что до моего отъезда мать плакала несколько ночей. Возможно, и первой сестре они сказали, что служить императору — большая честь. Так оно и было. У Дори случился обширный инфаркт, и она умерла дома, в своем любимом кресле. Несколько лет у нее были проблемы с сердцем, но она никогда мне о них не говорила. Прислуга нашла ее, вернувшись домой с покупками. В это время муж Дори был в своем клубе. Она умерла в одиночестве. Конечно, присутствие Джорджа или прислуги ничего бы не изменило. Врачи сказали, что ничего нельзя было сделать. Это был настоящий шок. Дори выглядела моложе своих лет, но все равно ушла слишком рано. Больше всего на свете я винила Коттингемский музей, уверенная, что Дори была бы жива, если бы ей позволили работать, сколько она пожелает или хотя бы несколько лет до ее 65-летия. Роб, Клайф, Алекс Стюарт и я были на похоронах. Из Коттингемского музея не пришел никто из знакомых мне людей, и уж, конечно, не было Бертона Холдимонда. Я также винила человека, который передумал продавать свою шкатулку эпохи Тан. Аукционный дом не разглашал имен, что являлось стандартным правилом поэтому этот человек оставался безымянным и безликим. Однако я все равно злилась. Дори так хотелось получить эту шкатулку, собрать все три шкатулки, похищенные, по ее мнению, отчимом из Китая. Возможно, если бы мне удалось достать эту вещицу... Мужа Дори, Джорджа Норфолга Мэтьюза я впервые увидела на похоронах. Выглядел он старше своей жены лет на десять и казался очень опечаленным, но не смертью Дори, а жизнью. Не знаю, почему я так подумала. У него было полно денег, и Дори всегда с любовью говорила о нем. В ее старом кабинете в Коттингеме и дома было полно фотографий, изображавших их вдвоем. Из Флориды приехала их дочь Эми, врач. Ее я тоже видела впервые. Она была похожа на отца, и я знала, что Эми развелась с мужем. С ней был молодой человек, в котором я узнала любимого внука Дори, Джорджа, названного в честь деда, но которого она всегда называла Джорди. Джорди унаследовал внешность предков Дори, то есть был больше похож на азиата. Это был очень привлекательный юноша из тех, по каким сходят с ума все девушки. Присутствовал и сводный брат Дори, Мартин Джонс. У меня не было возможности поговорить ни с кем из них. Несколько недель спустя, когда похороны Дори остались далеко позади, я по-прежнему к своему неудовольствию притворялась Чарлин Кран. Обещание Роба разобраться с этими плохими людьми заняло намного больше времени, чем мы предполагали. Мы переехали в маленькую квартирку, что было неплохо, потому что мы бы убили друг друга, мы еще несколько дней в одном номере. Единственным хорошим известием, с моей точки зрения, было то, что мой прелестный коттедж по-прежнему оставался на месте. Время от времени кто-то из коллег Роба заглядывал туда, чтобы забрать мою почту. Никакого нового цементного пола в подвале, никакого дыма в гостиной. Возможно, закон об историческом наследии оказался сильнее, чем думал Роб. И тем не менее я медленно, а может и не столь уж медленно сходила с ума. И снова мне на помощь пришла Дори. Конечно, не сама, а в лице некой Евы Рети, адвоката Смит, Джонсон, Макдугал и Рети. Госпожа Рети сообщила мне, что она исполнитель завещания Дори и надеется на встречу в агентстве в центре города по делу, которое она в этом уверена. «Меня заинтересует». Говорила она несколько бесцеремонно и заставила меня прождать пару минут в приемной. С ней был Джордж Норфолк Мэтьюс. Он держал шкатулку длиной примерно 8 дюймов, обернутую серым шелком. После обмена обычными приветствиями и любезностями он передал шкатулку мне. «Дори хотела, чтобы вы их взяли», — сказал он. «Они принадлежали ее матери». В шкатулке оказалась длинная нить прелестных жемчужин, очаровательного сливочного оттенка с красивой застежкой. «Я не могу это принять. Их захочет взять ваша дочь. Она предпочитает менее традиционный дизайн, и потом она уже и так получила от матери много драгоценностей. Она будет очень рада, если вы примете этот подарок. Я буду их беречь». «Знаете, я продаю старинные ювелирные украшения, но лично у меня их немного, а эти жемчужины уникальны и представляют для меня большую ценность, потому что их оставила мне Дори». Впервые после моего прихода госпожа Рети и Джордж улыбнулись. Очевидно, моя искренняя благодарность немного растопила лед. «Нам надо обсудить с вами еще кое-что из завещания Дори», — сказал Джордж. «Это я предоставлю Еве». Госпожа Рети поерзала в кресле, прежде чем приступить к делу. Серебряная шкатулка эпохи Тан снова появилась на рынке. Через две недели ее выставят на аукционе в Пекине. Это очень интересно. Но, думаю, просьба Дори уже не актуальна. И хотя я бы с удовольствием приобрела эту восхитительную шкатулку, мне это не по силам. Миссис Мэтьюс, Позаботилась о том, чтобы приобрести эту шкатулку, а также третью, большего размера, если они вдруг появятся на рынке. Как вам известно, она считала, что все шкатулки должны быть вместе. Она также позаботилась о том, чтобы оплатить ваши расходы на поездку в любое место земного шара для покупки шкатулок, а также о солидном вознаграждении, когда вы их приобретете. «Это нелепо, госпожа Рети. Я хотела сказать «Это необычно, но отнюдь не нелепо. Прошу, называйте меня Евой. Я могу называть вас Ларой?» «Дори так много о вас рассказывала, что мне кажется, будто мы давно знакомы». Я кивнула. Внутри меня зашевелилась тревога. Кажется, это наваждение продолжалось и после смерти Дори, и я не была уверена, хочу ли быть втянутой. «Для этой цели Дори обозначила в завещании солидную сумму денег. Могу вам сказать, что она семизначная, и при необходимости к ней возможно прибавление. По условиям завещания вы должны консультироваться со мной по вопросам цены, но будьте уверены, что я готова верить вам на слово. Я ничего не понимаю в таких вещах и знаю, что Дори безоговорочно доверяла вашему суждению». Она хотела получить эти шкатулки, невзирая на их стоимость, поэтому моя роль будет лишь второстепенной. «Джорж, что вы об этом думаете?» — спросила я. «Как считает ваша дочь?» У Дори были свои деньги. Она унаследовала их от отчима. Вероятно, вам известно, что мне деньги не нужны. «Простите, но мне кажется, вы не ответили на мой вопрос». Джош раздумывал несколько мгновений. У него был очень уставший, почти изможденный вид. На лице пролегли глубокие морщины. Казалось, он пытается подобрать нужные слова, но затем он распрямился и произнес. «Я готов принять любое желание Дори. Наша дочь считает так же. Она преуспевающий врач и, как и ее отец, может себе позволить потакать желанием матери». «Нам известно, что деньги, предназначенные для этой цели, будут на какое-то время заморожены, и если у вас все получится, пойдут на осуществление желаний Дори. Других наследников нет. Ева, расскажите Ларе подробности». «Серебряная шкатулка будет выставляться в Пекине, как я уже говорила, в аукционном доме. Минуточку, посмотрю в своих записях. Дом драгоценных сокровищ». «Конечно, это перевод. По-китайски я не стала бы даже пытаться произнести. Но название прелестное, не правда ли? Давайте, чтобы было проще, называть его «Сокровище». Надеюсь, вы сможете попасть туда и приобрести шкатулку. Если вам не повезет, вы все равно получите гонорар за потраченное время, который, думаю, вас удовлетворит. Если же вам удастся купить шкатулку...» «Вы получите вознаграждение в 10% от ее цены, которая, если я правильно поняла аукционную терминологию, включает и премию покупателя». «Верно», — ответила я. «Цену составляют высокая заявка, а также премия покупателя в 10% плюс соответствующие налоги. Получится приличное вознаграждение. Вы уверены?» Дори ясно выразила свое желание. Она была совершенно уверена, что вы достанете для нее эти шкатулки, ответила Ева, а от Джош кивнул. Еще вопросы? Я не говорю по-китайски. Это поправимо. Меня беспокоит и кое-что еще. Дори хотела, чтобы шкатулки вернулись в Китай. Эта шкатулка сейчас там, так что... Но она все еще может достаться частному коллекционеру, заметила Ева. Это не входило в намерение Дори. Я получила указание, что как только будут найдены все три шкатулки, они должны отправиться в Сиань, а именно в исторический музей Шаньси в Сиане. Я помню, она говорила об этом. Просто я не совсем понимаю, что происходит. Я хотела сказать, почему шкатулку сняли с продажи в Нью-Йорке до того, как она попала в аукционный блок. Думаю, тому есть много причин. Возможно, возник спор о законном хозяине шкатулки, и ее нельзя было продать, пока он не разрешится. Или кто-то оспаривал право владения и получил постановление суда остановить продажу. Возможно, за час до начала аукциона умер владелец. Аукционный дом не обязан был сообщать причину, что и произошло. Я просто размышляла вслух но Джош с Евой терпеливо слушали. Но дело не в деньгах. Если продавец решил, основываясь на внешнем виде покупателей или даже ценах на предыдущие лоты, что не получит столько, сколько рассчитывал, или же ему не понравились претенденты, он мог забрать шкатулку. Однако денежный вопрос легко решить. Надо только установить резервную цену, ниже которой не продавать. И если никто не сможет предложить нужную сумму, сделка не состоится. Именно так они и поступили. Резервная цена составляла 200 тысяч долларов, а предпродажная оценка – 300 тысяч. Я оставила свою визитку и номер лота в аукционном доме, предложив 350 тысяч, если продавец снова передумает и решит выставить шкатулку. Из аукционного дома мне не позвонили. Я решила, что, возможно, кто-то еще предложил более высокую цену, но если шкатулка снова появилась на рынке, значит, дело не в этом. Я спрашивала имя продавца, но в аукционном доме мне отказались его назвать, и это их право. Под кем-то еще я подразумевала Бертона Холдиманда. Он пытался удостовериться, что я не видела, как он оставил свою визитку в аукционном доме, и, полагаю, он тоже сделал свое предложение, хотя мне бы ни за что в этом не признался. «Это имеет значение?» — спросила Ева. «Шкатулка снова на рынке. У вас есть шанс ее купить». «Это имеет значение, если ее снова заберут. Будут потрачены деньги Дори, часть которых я и без того уже потратила». «Это же была не ваша вина», — перебил Джордж. «Мне кажется, вы слишком сильно переживаете по этому поводу. Нельзя сказать, что я полностью одобряю ее поведение. Но Дори совсем не думала о расходах. Она могла себе это позволить. Ей нужно было получить шкатулку. Ее совесть чиста. Полагаю, мое беспокойство безосновательно. Интересно, Бертону Холдиманду, известно об аукционе?» «Бертону Холдиманду, переспросила Ева. А Джош нахмурился и слегка ударил по подлокотнику кулаком. «Он тоже хочет получить эти шкатулки». «Парень из Коттингема. Тогда вам лучше поторопиться», — заметила Ева. «Я считаю, они поступили с Дори бессовестно. Судя по тому, что она рассказывала о своей так называемой отставке, мне кажется, что в отделе одобрения работают не очень серьезные люди» я говорила что она должна подать иск, и я с радостью буду представлять ее в суде, но она не захотела сказала что если она им не нужна, то уйдет да ей тогда уже было около шестидесяти, но все равно им следовало быть потактичнее. я говорила ей что она может найти лучшее место, но дори ответила что деньги ей не нужны, что было правдой надо быть уверенными что коттингем Не получит шкатулку Дори. А теперь о том, что мы можем сделать. У нашей фирмы есть представительство в Пекине, которым руководит наш старший партнер, находящийся там уже 5 лет. Ее зовут Майра Тетфорд. Она работает с североамериканскими корпорациями, которые хотят вести дела в Китае, как почти все сегодня. Примета времени. Вот ее координаты. Она договорится, чтобы кто-нибудь встретил вас в аэропорту, если вы сообщите ей время прибытия, а также решит вопрос с проживанием. Она проследит за тем, чтобы вам перечислили деньги и выделит переводчика. Кстати, Дори хотела, чтобы вы летели бизнес-классом. Скажите нам, что вы согласны, и мы все устроим. Итак, вы согласны? Прошу вас, добавил Джош, я буду вам очень признателен. Я согласна. «Как насчет того, чтобы уехать из города?» Спросила я Роба примерно час спустя. «Снова стать собой на несколько дней, подальше от плохих парней». «Хорошо», — ответил он. Энтузиазма в его голосе я не слышала. «Я должна лететь в Пекин». И я рассказала Робу о проекте Дори. «В Пекин? А я хочу лететь в Пекин?» «Вероятно, нет». «Но ты хочешь лететь на Тайвань!» Дженнифер. Впервые за месяц его лицо просияло. «Отличная мысль! Она и тебя хотела бы увидеть!» «Увидит, как только я закончу дела в Пекине! Разве не прекрасно провести немного времени вдвоем, только отец с дочерью?» Под этими словами я подразумевала, что мы с Робом слишком много времени находимся вместе в одной комнате. И, несмотря на его разговоры о нашей женитьбе, слишком тесное общение заметно ухудшило наши взаимоотношения. Конечно, нашу ситуацию нельзя было назвать честной проверкой, поскольку при обычных обстоятельствах Роб весь день был бы на работе, а не сидел в крохотной, не принадлежащей нам квартирке, с каждой минутой все больше впадая в уныние. Однако нам не повредит расстаться на некоторое время. Впрочем, ничего этого я не сказала. Однако от робы почти ничто не ускользает. «Ты немного устала от присутствия безрадостного герба крана», — заметил он. «Тебе кажется, что это похоже на жизнь в клетке со львом». «Без комментариев. Пока ты обещаешь не говорить, что черлин-кран, тоже нельзя назвать примером для подражания в качестве идеальной соседки по комнате». «Идет». — рассмеялся Роб. — Мне было приятно это слышать. Следующие десять дней прошли в суматохе. Надо было получить визы, собрать вещи, кое-что купить, поскольку нам нельзя было вернуться домой за нужными вещами. К счастью, мы оба захватили свои паспорта. Только к вечеру я осознала всю чудовищность того, что мне предстояло сделать. Я рухнула на кровать рядом с чемоданом. «Я не уверена». «Что тебя тревожит?» спросил Роб. «Не знаю». «Не может быть. Мы почти не разговаривали, хотя провели вместе больше времени, чем обычно. Но давай попробуем. Ты плохо спала и вела себя немного странно. Это на тебя не похоже. Обычно ты с нетерпением ожидаешь поездок. Поговори со мной». «Я не уверена, стоит ли возвращаться в Китай». Я была там двадцать лет назад. Мне понравились люди, понравились достопримечательности. Но однажды я попала в деревню и увидела, насколько бедны и угнетены жители. Я видела страшные последствия культурной революции, все еще оказывающие влияние на людей года спустя. А потом меня до глубины души поразила бойня на площади тянь Я думала, что, возможно, некоторые из молодых людей, которых я знала, были ранены или убиты. Думаю, с тех пор многое изменилось. Тебе надо поехать и убедиться самой. Верно. Но меня все равно терзают смутные предчувствия. Не знаю, как вести себя на аукционе в Пекине, особенно на китайском. Это я понимаю. Но ведь тебе помогут с переводчиком. Адвокат в Пекине. Да, но после стольких лет я уже не смогу легко ориентироваться в городе. Есть карты, к тому же тебе помогут. Что еще? Не знаю. Ты не настолько глупа. Я правда не уверена. Меня все это беспокоит. Здесь что-то не то. Какое-то наваждение уже умершей женщины. Да, Дори была права, желая вернуть шкатулку в Китай. Но если китайское правительство хочет. «Чтобы она осталась в стране, оно может ее купить». «Джоржу тоже не по себе. Я это вижу, хотя знаю его не очень хорошо. Ему надо отправить шкатулку, которая уже есть у него, рассказать, что вторая выставлена на аукцион, и предположить, что может быть и третья. Все, дело закрыто». «Они были долго женаты. Ты сама мне говорила. Тридцать пять лет или что-то вроде того». После стольких лет нельзя не отнестись с уважением к желаниям жены, которая к тому же умерла, даже если эта мысль кажется тебе нелепой. Успокойся, у тебя все получится. Все будет так, как и должно быть, — ответил Роб. Знаешь, я тоже переживаю. Почему? Не знаю, как я буду жить, если ты не станешь постоянно путаться у меня под ногами. Самое прекрасное в Робе то что он может меня рассмешить». На следующее утро мы были в пути. Роб на Тайвань, а я в салоне бизнес-класса в Пекин. Несмотря на дурные предчувствия, я с нетерпением ожидала полета, несколько назойливого обслуживания в бизнес-классе, которое мне обычно не по душе, и целого дня без телефонных звонков и без Клаева. «Чего еще желать? Можно было бы попросить...» чтобы Бертон Холдимонт летел другим рейсом. К несчастью, я услышала его голос, едва поднявшись на борт самолета. Он просил запечатанное в пластиковый пакет одеяло и свежий апельсиновый сок. «Привет, Бертон», — сказала я, проходя мимо него к своему креслу. На спинке сиденья он уже успел прикрепить записку с просьбой не беспокоить его во время полета. Лично я подумала, что было бы досадно пропустить шампанское. Лара, рад тебя видеть. Как себя чувствуешь? Простуда прошла? Вполне, Бертон, спасибо. Я нашла информацию о Желтом Императоре и не желала, чтобы Бертон снова меня поддразнивал. Медицинский трактат Желтого Императора, или Хуан Ди Ней Цзинь, является теоретической основой традиционной китайской медицины и, скорее всего, был создан около двух тысяч лет назад. «Желтый император» — один из мифических основателей Китая, а в книге рассказывается о медицине в форме диалога между этим самым императором с мудрецами и врачами. Итак, теперь вы знаете. «Отлично. Теперь ты можешь приступать к укреплению здоровья». Несомненно, это было правдой, но сам Бертон уже не казался таким бойким, как в прошлый раз. «Жаль, что аукцион состоится не на следующий день после нашего прибытия, потому что тогда я бы выглядела лучше него». «Я буду отдыхать в полете», — сказал он, указывая на записку на сиденье. «Но с нетерпением ожидаю встречи с тобой в Пекине. Возможно, мы направляемся в одно и то же место». «Возможно». «Твой первый визит в Китай», — осведомился Бертон, — засовывая в одно ухо тампон, а другой держа в руке, чтобы слышать мой ответ. «Нет, правда, я была там сто лет назад. Увидишь, как все изменилось?» «Да, Пекин изменился. Правда в том, что если бы мне не сказали, что целью моего визита является именно он, я могла бы спокойно решить, будто оказалась в каком-то другом городе, если не принимать во внимание внешность его обитателей». Когда я была в Пекине два десятилетия назад, никому, кроме высокопоставленных членов коммунистической партии, не дозволялось иметь машину. Все люди носили одинаковую форму, так называемые куртки Мао, серого или темно-синего цвета. И хотя в городе уже можно было увидеть несколько высотных зданий, в целом Пекин был городом маленьких кварталов и миллионов велосипедов. Конечно, я слышала о молниеносном броске Китая к модернизации. А кто из нас не слышал? Но я все равно не была готова к тому, что увижу. Над скоростными магистралями и широкими авеню высились офисные здания. Казалось, весь город превратился в одну большую стройплощадку. Я продолжала искать старые кварталы, хутуны или переулки и так любимые мной уличные рынки но их нигде не было видно. А машины? Ничего подобного не видела нигде в мире. Кажется, водителем стал каждый китаец, а учитывая то, что покупать машины разрешили всего год назад, я увидела целую нацию новоиспеченных водителей. Ничего более жуткого видеть мне не доводилось. Бертон не заказал в аэропорту лимузин с водителем. Похоже, нам предстояло жить в одном отеле выбранном, скорее всего, по причине близости к аукционному дому, поэтому мне пришлось предложить Бертону поехать со мной на машине, которую прислала Майра Тетфорд. Я стала понимать, что обречена проводить много времени с Бертоном, и эта мысль пугала меня ничуть не меньше, чем уличное движение. Возможно, Бертон чересчур пекся о собственном здоровье, но, похоже, машины его не очень беспокоили. Всю дорогу он подружески болтал с молодой женщиной по имени Руби, которая сопровождала водителя и представилась как помощница Майры. Только когда «Мерседес» пролетел на красный свет через опасный перекресток, чуть не сбив женщину на трехколесной тележке, груженной хурмой, и едва не оказался протараненным автобусом, который совершал запрещенный поворот налево, Бертон пришел в себя. «Интересно». «Сдают ли они экзамены, чтобы получить права, или просто покупают машину и выезжают на улицу?» — укоризненно произнес он. «Конечно же мы сдаем на права», — ответила Руби, прыснув украдкой. «Вы не первый иностранец, обративший внимание на здешнюю манеру вождения. Скоро вы привыкнете». «Не желаю привыкать», — ответил Бертон. «Мое единственное желание — выжить. Тебе будет приятно узнать, Лара», что иностранцам запрещается водить в Китае машину, кроме исключительных случаев. Наверное, он подумал, что я все еще заразная, потому что, обращаясь ко мне, старался не глядеть в мою сторону. Здорово, не правда ли? Те из нас, кто считает светофоры, сигналы поворота и полосы проезжей части полезными вещами, через несколько минут будут раздавлены, словно жуки». Если езда по городу мне не понравилась, то номер в отеле пришелся по душе. Он оказался небольшим, но зато из окна открывался живописный вид на золотые ряды крыш запретного города, сверкающие в лучах полуденного солнца. Поднявшись на цыпочки, я могла увидеть большие площади, отделяющие друг от друга дворцы этого огромного комплекса, и даже представить, что туристы, снующие по улицам в обоих направлениях или пересекающие площадь Тянянь-мынь к югу, это императорские слуги или, возможно, представители иностранных посольств, желающие выразить императору свое почтение. Город был местом проживания императоров, запретным почти для всех остальных. Из моего окна Пекин выглядел очаровательно. Офис Майры находился на верхнем этаже небоскреба к востоку от отеля, в том районе Пекина, где располагались иностранные посольства. На следующий день после обмена обычными любезностями и пары чашек китайского чая мы приступили к делу. Майре было лет сорок, и она оказалась большим профессионалом и скромным человеком. Похоже, она свободно владела мандаринским наречием, хотя мне было сложно об этом судить и прекрасно разбиралась в теме разговора. С нами была ее помощница Руби, молодая женщина, которая накануне встретила меня в аэропорту. «С помощью Руби я кое-что разузнала об аукционе произведения искусства», начала Майра. «Позвольте мне немного отвлечься и сказать, как мне все это понравилось». Почему-то аукцион кажется мне гораздо интереснее, чем другое совместное начинание китайских и североамериканских компаний, желающих производить здесь пластиковые приборы. Итак, вот что я узнала. Во-первых, в Китае аукционы произведений искусства – совершенно новое явление. У нас нет такого опыта, как, скажем, в Гонконге. Во-вторых, аукционные дома должны получать лицензии – от китайского бюро культурного наследия. Я пришла к выводу, что большинство этого не сделали. Другими словами, аукционных домов намного больше, чем лицензий. В-третьих, если вы спросите у четырех человек о количестве лицензированных аукционных домов, то получите четыре разных ответа. А это означает, что очень сложно определить, у какого дома есть лицензия, а у какого ее нет. В-четвертых, Причиной этого может быть тот факт, что муниципалитет Пекина также выдает лицензии. По общему мнению, его стандарты ниже, чем у Бюро культурного наследия. В-пятых, даже лицензированные аукционные дома не имеют опыта проведения аукционов произведений искусства в силу того, что эта тенденция появилась совсем недавно. В-шестых, в Пекине, вероятно, имеется всего пять аукционных домов, которые имеют лицензии бюро. И в седьмых, дом драгоценных сокровищ к ним не относится. Итак, в заключение... Покупатель действует на свой риск, перебила я. В высшей степени риск для покупателя, согласилась Майра. В Китае рынок художественных ценностей почти не контролируется. При подобных обстоятельствах никакую оценку нельзя считать точной. «Объясните, чем это отличается от любого другого места. У меня на родине оценкам тоже нельзя доверять. Самые различные предметы объявляются найденными. Другими словами, никаких гарантий». «Конечно, но там уважаемые аукционные дома с опытными сотрудниками. Могу вас уверить, что и это не дает стопроцентной гарантии. Некоторые известные аукционные дома – были замешаны в скандалах, пошатнувших рынок произведений искусства и предметов старины. Я не сравниваю авторитетные аукционы Европы и Северной Америки с китайскими, потому что ничего не могу сказать по этому поводу. Просто я уверена, что осторожность надо соблюдать везде. Сомневаюсь, чтобы вы видели что-то подобное. Один довольно уважаемый аукционный дом обвинили в том, что он продавал украденные картины. Это работа современного художника. Выяснилось, что он жив и обвиняет аукционный дом в торговле украденными картинами. Никто не знает, что там произошло на самом деле. Я хочу сказать, что нам неизвестно, кто именно выставил картины на торги, потому что в Китае, как и во всем мире, аукционный дом обязан скрывать имена продавца и покупателя по их просьбе. Но это не внушает особой уверенности». Что касается Дома драгоценных сокровищ, он возник недавно. В какой-то степени он появился из ниоткуда. Я пыталась выяснить, кому он принадлежит, и узнала название другой корпорации, которая также мне неизвестна. Однако несколько месяцев назад Дом драгоценных сокровищ был торжественно открыт, и там прошли первые торги. За маленький рисунок императора эпохи Мин Им удалось получить головокружительную сумму, так что об аукционном доме скоро все заговорили. Что касается танской серебряной шкатулки, то мой партнер Ева Ретти сообщила, что вам известно, как она выглядит, и что вы сможете отличить подделку, если это и в самом деле подделка. Да, я знаю, как она выглядит. В Нью-Йорке я как следует рассмотрела ее. У меня есть фотография из каталога Молл, и Кокс а также фотографии под разными углами, сделанные со шкатулки, которая принадлежала Доре. Точнее, являлась частью ее имущества. Думаю, в этом плане проблем не будет. Однако меня беспокоит языковой барьер. Мы с Руби будем для вас переводить. Возможно, вам придется делать это быстро. Если предложений цены будет много, все будет проходить в темпе. Мы справимся». Мы уже занимались переводом для нескольких крупных проектов. Мы понимаем, что поставлено на карту. Я говорю довольно бегло, но не могу читать. Руби, конечно, может. Поэтому при необходимости она поможет нам с любым текстом. К тому же она считает быстрее меня. Если нам повезет и вы получите шкатулку, мы сразу же увезем ее и проследим, чтобы она была передана музею в Сиане». В любом случае вы не сможете вывести ее из страны, учитывая, что ее возраст намного превосходит возраст вещей, которые вывозить можно. Вероятно, вам известно, что Китай прекращает экспорт древностей. Меня интересует, почему тот, кто уже легально вывез шкатулку из Китая, снова возвращает ее, чтобы продать, заметила я. Из-за цен. Сейчас в определенных кругах появилось много очень богатых людей, которые хотят все самое лучшее. Я упомянула о рисунке императора эпохи Мин. Он был продан где-то в пределах 4 миллионов юаней. Сейчас доллар США стоит около 8 юаней. Мне сказали, что это намного больше той суммы, которую можно было бы получить за границей. Полагаю, это также объясняет, Зачем владелец шкатулки в последний момент снял ее с торгов в Нью-Йорке? Возможно. Предварительный осмотр завтра днем. Вы готовы? Да. Хорошо, мы с Руби там будем. Чтобы добраться до дома драгоценных сокровищ, надо войти в довольно безлюдную офисную высотку, недалеко от Дзяньгумэньвайдаце или улицы Дзяньгумэнь. Дадзе обозначает улицу или проспект. Окончание вай указывает на то, что эта улица находилась за пределами старинных городских стен, окружавших древний город. Дзянгомэньвайдадзе является частью основной оси Пекина, идущей с востока на запад, которую часто называют Авеню Чанань, хотя она несколько раз меняет свое имя и которое пролегает перед запретным городом между ним и площадью Тянянь-мынь. Осью Пекина, идущий с севера на юг, был и остается запретный город, который выстроен в этом направлении. Дом драгоценных сокровищ располагался на втором этаже, куда вел длинный эскалатор слева от входа в здание. Стеклянные двери в зал были открыты. За дверями стоял стол, за которым сидел, глядя на экран компьютера и не обращая на нас внимания, Человек в пиджаке с логотипом аукционного дома на кармане. В комнате, кроме нас, было только два посетителя. Я была удивлена, если не сказать разочарована тем, что одним из них был Бертон Холдиманд. Мне показалось, что он очень бегло говорил по-китайски с довольно привлекательным молодым человеком. Не знаю, почему меня удивил тот факт, что Бертон говорит по-китайски. В конце концов, он работал в этой области, почему бы ему и не выучить язык. Но в предстоящей аукционной войне это было его преимуществом. «Увидимся еще, Бертон», — сказала я, таким образом предупреждая своих спутниц, что враг близко. Майра еле заметно кивнула, давая мне знать, что поняла, и легонько толкнула Руби в бок. «Обязательно», — отозвался Бертон. «Наверное, это твой клиент?» — спросил он, указывая на Майру. Нет. Майра, познакомьтесь с Бертоном Холдимандом из Коттингемского музея. Бертон, это Майра Тетфорд. Она будет мне помогать. Я решила, что больше Бертону ничего знать не нужно. А это Руби, помощница Майры. Здравствуйте, дамы. Представляю вам Лю Давея. Он помогает мне в Пекине. Пожалуйста, зовите меня Дэвидом, попросил молодой человек, пожимая нам руки. Давей, Дэвид подумала я. Наверное, именно так они выбирают себе английские имена, чтобы были близки по звучанию китайским. Очевидно, Дэвид и Руби были знакомы, и я подумала, что это предмет для разговора с Майрой, когда мы останемся одни, чтобы оценить возможности наших противников. После обмена любезностями я решила оглядеться. В зале было выставлено на продажу много довольно красивых современных картин. Также несколько фолиантов. Понятия не имею, что это за фолианты, но выглядели они привлекательно. У меня не было никакого шанса разобраться в каталоге, поэтому Руби пояснила, что один из фолиантов принадлежал перу знаменитого поэта и ученого XVII века. Обстановка была очень непринужденной. Посетители приходили и уходили. Человек за столом продолжал неотрывно смотреть на монитор. Он даже не поднял головы, когда я оказалась в нескольких футах от него, играл в компьютерную игру. Такое впечатление, что нас не существовало. Серебряная шкатулка была на месте. Мне показалось, что выглядит она вполне нормально. Бертон, как и я, бегло рассматривал все выставленные в зале предметы, и стоило мне на минуту оказаться одной, как он украдкой подошел ко мне. — На этот раз скажешь мне, кто твой клиент? «Нет, уже надоели эти расспросы». «Интересно, кто в тот вечер участвовал в аукционе по телефону?» — продолжал болтать Бертон. «Возможно, это был кто-то из Мэтьюзов или доктор Сед Цзинхэ». «Кто такой Се Цзинхэ?» — спросила я. «Мне это было прекрасно известно, но я не могу устоять перед искушением уколоть Бертона, так сказать. Он разозлится» что я забыла о его знакомстве с Се Цзинхэ. Я его никогда не видела, но знала, что Се – богатый филантроп, подаривший Коттингемскому музею внушительную коллекцию бронзовых предметов эпохи Шан. У него был роскошный дом в Ванкувере, фотография которого была опубликована в моем любимом журнале по дизайну, и собрание предметов азиатского искусства – нередкая тема журнальных статей. Бертон выглядел уязвленным и принялся объяснять. И тут в зале, откуда ни возьмись, появился высокий худощавый человек. На мгновение на лице Бертона мелькнуло выражение изумления, но он быстро овладел собой и направился к новому посетителю. Он даже пожал ему руку. Через пару минут Бертон подозвал меня, хотя было видно, что сделал он это неохотно. «Лара». «Се Дзинхэ хочет с тобой познакомиться», — сказал он. «Доктор Се, глава Се Гомеопатик. Уверен, тебе это известно. Я регулярно пользуюсь продукцией его фирмы. Также он великий ученый и покровитель искусств. Тебе будет интересно с ним пообщаться. Лара Маклинток, продавец антиквариата из Торонто, доктор Се». Я знала о докторе Се, но почти ничего не знала о Се Гомеопатик. «Правда, своему здоровью я уделяла не так много внимания, как Бертон. Мне стало тошно от подхалимского тона Бертона. Возможно, равновесие моей энергии Ци было снова нарушено. Интересно, что по этому поводу думал сам доктор Се? Вскоре мне предстояло это узнать». «Бертону не удалось убедить Джорджа Мэтьюза и его фирму спонсировать восстановление отдела азиатского искусства», объяснил доктор Се. «Поэтому он обратился ко мне, как вы без сомнения уже поняли, госпожа Маклинток». Я скрыла улыбку. «Полагаю, вы знали моего покойного друга Дори Мэтьюс?» «Да, мне ее не хватает». «И мне тоже», — ответил доктор Се. Вид у Бертона был тревожный. Вряд ли он удивился отказу Джорджа Мэтьюза сделать пожертвование Коттингемскому музею, учитывая отношение к его жене. Возможно, Бертон не знал о дружбе доктора Се с Дори. Последние слова доктора дали ему понять, что вся его угодливость пропала даром. Мы приятно поболтали с доктором Се, который, как выяснилось, поставлял по всему миру различные гомеопатические средства, в том числе и в Северной Америке. У доктора Се были дома в Пекине и Ванкувере, также у него был офис в Торонто. Возможно, вас удивляет, что мы с Джорджем и Дори Мэтьюс друзья. В какой-то мере Джордж и я являемся конкурентами. Наши компании производят продукцию на благо людям, но у нас совершенно разные подходы к ведению дел. Он патентует традиционные лекарства, а я произвожу средства, основанные на давних традициях китайской медицины. Между нами часто разгорались споры, связанные с различным подходом к делу но тем не менее мы остаемся друзьями. Я совсем не знаю Джорджа, но Дори я обожала. Всем, что мне известно о китайской истории и искусстве, я обязана ей. Да, она очень много знала, что также относится и к Джорджу, когда дело касается предметов его коллекции. «А что у нас здесь?» — спросил доктор Се, останавливаясь перед серебряной шкатулкой. Она была открыта, и стояла на небольшом возвышении, так что ее можно было разглядеть с разных сторон, что и сделал доктор Се. «На ней написана формула эликсира бессмертия», произнес он после недолгого осмотра. «Автор почти наверняка был алхимиком. Очень интересно». «Алхимик? Тот, кто пытается превратить неблагородные металлы в золото?» «Это было частью китайской алхимии». Да, китайцы действительно хотели создавать золото, как и европейские алхимики. Но у алхимии была и духовная сторона. Китайские алхимики стремились стать бессмертными и обитать в других мирах вместе с бессмертными. Почти наверняка они были поклонниками даосизма, а даосы верят, что по и хунь, тело и дух, сохраняются и после смерти. Ради интереса люди шли на многое чтобы сохранить свое тело. Некоторые алхимики и даосы сумели превратиться почти в настоящие мумии еще при жизни, питаясь исключительно слюдой и сосновой смолой. Я с трудом удержалась от шутки. Несмотря на этот странный интерес к достижению бессмертия, доктор Се был интересным и знающим собеседником. Пилюля или эликсир бессмертия являлась частью процесса, продолжал он. Стоило ее принять, как вы становились бессмертным. Это могло произойти внезапно. Вы здесь, и в следующую минуту вы исчезаете, оставив лишь одежду. Этот эликсир бессмертия кажется опасной штукой, принимая во внимание такие компоненты, как мышьяк и ртуть. Верно. Вам должно быть известно, что при лечении болезней постоянно используют ядовитые вещества. Мышьяк давно является практически единственным действенным средством против сифилиса, а при лечении сердечных болезней используется ядовитый дигиталис или наперстянка. Я мог бы назвать еще множество веществ. Различные виды аллергий мы лечим, используя микроскопические дозы того вещества, которые вызывают у пациента аллергию. Большие дозы способны вызвать анафилактический шок, и даже смерть, но крошечное количество укрепляет иммунную систему. Что касается эликсира бессмертия, то многие китайцы, не исключая императоров, знали, что его компоненты ядовиты, но все равно принимали его в маленьких дозах. Несколько императоров, возможно и первый император Цинь Шихуанди, которого мы знаем под терракотовым воином в Сиане, умерли, пытаясь достичь бессмертия. Возможно, что пятеро из двадцати одного танского императора скончались от отравления. Среди них был просветленный государь? Нет. Просветленный государь был свергнут в результате переворота, отрекся от престола в пользу своего сына и умер некоторое время спустя. Ничего поразительного. Похоже, вы изучали алхимию, поинтересовалась я. В какой-то мере, да. Я Даос. Вообще-то в Китайской Народной Республике религии нет, но теперь людей уже не преследуют за их убеждения, за некоторыми небезызвестными исключениями. Мне приятно сказать, что я пожертвовал средства на восстановление Даосского храма рядом с моим домом, который пострадал во время культурной революции, и время от времени я захожу туда для духовного очищения, а порой и успокоения. «Полагаю, интерес к алхимии возник в связи с моим бизнесом. Но ведь стремление к бессмертию не так уж отличается от веры в рай, правда?» «Думаю, что нет. Вы подумываете о том, чтобы приобрести серебряную шкатулку, доктор Се?» «Нет. Конечно, это интересный экспонат. Но в отличие от Джорджа Мэтьюза, я не занимаюсь коллекционированием того, что относится к моей области деятельности». «Однако меня очень заинтересовал фолиант поэта XVII века. Именно ради него я приехал. А вы?» «Меня интересует танская шкатулка. Для себя? Для клиента?» «Было большим искушением рассказать приятному доктору Се, утверждавшему, что является другом Мэтьюзов, кто мой клиент. Но я дала обещание и намеревалась держать его». Думаю, Бертон окажется грозным противником. Уверена в этом, но я рассчитываю на победу. Желаю вам удачи. Мне будет очень приятно снова встретиться с вами, особенно если вы окажетесь тем человеком, кто предложит самую большую сумму. Возможно, доктор Холдиманд и является постоянным клиентом сегумеопатик, о чем он так часто и подолгу твердит мне, но в этой борьбе я буду на вашей стороне. «Благодарю. А теперь прошу меня простить. Я хочу взглянуть на этот фолиант. Возможно, после аукциона мы выпьем по бокалу шампанского, чтобы отпраздновать победу. С радостью. Отлично. С нетерпением буду ждать встречи с вами». Руби, очень элегантная в туфлях и с сумочкой под Прада, увидев, что я осталась одна, направилась ко мне. «Вы чем-то обидели доктора Холдиманда?» Он сердито на вас посматривает. «Это потому, что я замечательно пообщалась с человеком, на которого он надеялся произвести впечатление», — ответила я. «Сет очень влиятельный человек», — согласилась Руби. «Да, и я надеюсь еще больше рассердить доктора Холдиманда в четверг, когда куплю эту серебряную шкатулку, о которой он так мечтает». Руби хихикнула. Я предоставила ей возможности дальше разглядывать выставленные экспонаты. «У меня будет время, как следует поразмыслить о том, что произошло дальше». Бертон разглядывал прелестную акварель в конце зала. Доктор Се беседовал с Майрой, рядом с фолиантом, который собирался приобрести. Казалось, они обсуждают что-то важное, а не просто болтают. Робби с Дэвидом о чем-то шутили. Я стояла в одиночестве пытаясь понять, что это за место и какие могут быть цены, как будет выглядеть зал во время аукциона, все что угодно, лишь бы успокоить себя перед грядущим событием. Наверное, я скорее почувствовала, нежели увидела, как кто-то вошел в комнату, а повернувшись, поняла, что это так. Он был одет по моде, в черный свитер с высоким воротом, брюки и мягкие кожаные туфли от Гуччи настоящие туфли от Гуччи. У него был вид уверенного в себе человека. Он оглядел зал от самой двери, бросил взгляд на молодого человека, увлеченного компьютерной игрой, а затем встал рядом с картиной, изучая ее с небольшого расстояния. И тут вошел другой, столь же хорошо одетый человек. Я не видела его лица, но у него были волосы ежиком, а по походке... Я узнала в нем третьего покупателя из Нью-Йорка в поддельном костюме Хьюга Босс, которого я прозвала Мистер Подделка. На этот раз на нем был костюм Подармани. Я смотрела на них в замешательстве, а Мистер Подделка тем временем быстро вошел в зал, схватил серебряную шкатулку и направился к двери. Я завопила, все присутствующие обернулись, а молодой человек у компьютера наконец-то встал со своего места. Доктор Се, стоявший ближе всех к дверям, попытался остановить вора, сунув ему под ноги свою трость, но безрезультатно. Дэвид, оказавшийся быстрее нас, ринулся к дверям вместе с человеком в черном. Мистер Подделка помчался вниз по эскалатору, Дэвид за ним. У входа мистер Подделка слегка споткнулся, и Дэвид, нагнавший вора, Протянул было руку, чтобы его схватить. Человек в черном что-то крикнул. И тот швейцар схватил не вора, а Дэвида. Человек в черном снова что-то прокричал. Швейцар отпустил Дэвида, но было уже слишком поздно. Мистер Подделка и серебряная шкатулка исчезли.